Если ваша цель – иметь новый дом, не надо смотреть на него в мыслях, как на картину. Создайте себе своего рода виртуальный сон наяву. Зайдите в дом, пройдитесь по комнатам, потрогайте все вещи вокруг себя. Развалитесь в кресле напротив камина. Почувствуйте уютное тепло и запах дыма, подбросьте дров. Пройдите на кухню, загляните в холодильник. Что там лежит? Уложите себя спать в удобной кроватке. Вам комфортно? Сядьте за стол в кругу своей семьи. Отпразднуйте новоселье. Передвиньте мебель. Потрогайте руками травку во дворе. Она зеленая и мягкая. Посадите цветы, какие вы любите. Сорвите яблоко с яблони и съешьте. Почувствуйте себя дома. Ведь это ваш дом. Не смотрите на него глазами страждущего мечтателя, с благоговением, как на нечто недосягаемое или как на отдаленную перспективу. Вы уже имеете дом. Притворитесь, что это реально. Работая со слайдом, необходимо помнить о следующем. Во-первых, если вы охладели к своей цели, слайд растворится. И вам придется заставлять себя с ним работать, что очень скоро надоест Тогда стоит подумать, а нужен ли вам этот слайд на самом деле Во-вторых, необходимо помнить, что внешнее намерение реализует слайд далеко не сразу Постепенно приближая вас к целевым линиям жизни Требуется спокойное терпение и настойчивость Что бы вы ни делали, если это длительный процесс, вам поможет визуализация этого процесса. Допустим, вы работаете над каким-нибудь проектом. Представляете себе, как предмет все больше совершенствуется. Вот сегодня вы завершили некоторые детали своего произведения, а завтра собираетесь добавить новые штрихи. Представьте себе, как ваше творение все больше преображается. Вы придаёте ему все новые качества, а оно на ваших глазах превращается в шедевр. Вы довольны, вас захватывает процесс творчества, ваше детище растет вместе с вами. Вы творите и любуетесь одновременно. Представляете себе после работы, как ваш проект становится все более эффектным и сильным. Вот завтра вы добавляете новые детали, и он всех удивляет. Представляйте себе, как вам в голову приходят все новые гениальные идеи. Вы каждый день вносите интересные и нестандартные предложения. Наблюдайте за ростом своего проекта и убеждайте себя в том, что он постепенно превращается в эталон профессионализма. Если вы работаете над своим телом, растите его как мать-ребенка. Представляйте себе, как ваше тело постепенно приобретает совершенные формы. Ухаживайте за ним, тренируйте его, а потом воображайте, как мышцы где-то растут, а где-то подтягиваются. Визуализация процесса описывает, каким образом ваше дело продвигается к завершению. Просто созерцание конечного результата расширяет зону комфорта, и это уже немало. Но, занимаясь визуализацией процесса движения к цели, вы заметно ускоряете работу внешнего намерения. Если вы пока не знаете, каким образом ваша цель может быть реализована, не волнуйтесь и продолжайте спокойно и систематически выполнять визуализацию слайда. Когда цель полностью войдет в зону вашего комфорта, внешнее намерение подбросит вам подходящий вариант. Между вашей будущей целью и теперешним положением может пролегать достаточно длинный путь, не обязательно по времени. Изменится не только ваше положение, но и ваш способ мышления, манера действовать, даже, может быть, характер. Вы не можете сейчас точно настроить свои параметры, не пройдя этот путь. Если ваша цель достигается в несколько этапов, вам придется последовательно пройти каждый этап. Визуализация процесса движения по отрезку пути, на который вы вступите еще не скоро, может завести вас неизвестно куда. Представьте, что вам необходимо проплыть вниз по извилистой реке. Вы же не будете тащить лодку по берегу, чтобы сократить путь, срезая повороты реки. Визуализацию процесса движения к цели следует выполнять только по отношению к текущему этапу. Конечный результат при этом вы можете представлять сколько угодно в виде слайда. Но процесс движения только в пределах текущего звена «Трансферные цепочки. Не надо торопиться. Вы все успеете в свое время».